Пятое. Откомандирование всех казаков в распоряжении войска из неказачьих частей и учреждений провести трудно. Нельзя откомандировать тех, кто состоит при главнокомандующем и при мне. Но в общем, думаю, вопрос будет улажен, но с некоторыми исключениями. Шестое. Относительно того, чтобы впредь не брать казаков без согласия войскового штаба или без особого приказания главнокомандующего, возражений, думаю, не будет. Седьмое. Вопрос мобилизационный, более сложный и без решения главнокомандующего ответить не могу. Ваше письмо посылаю главнокомандующему и по получении ответа немедленно сообщу вам. Прошу принять уверение в глубоком уважении и преданности. А. Лукомский. Одновременно генерал Лукомский уведомил меня о принятом главнокомандующем решении официальным сношением. 19 октября 1919 года генералу барону Врангелю по приказанию главнокомандующего сообщаю. Первое. Финансирование военного бюджета лежало и лежит на нас. Следовательно, в зависимости от наличия денежных знаков, должна нами производиться своевременно всякая расплата за продукт. Второе. Против передачи довольствия Кавказской армии Кубани возражений нет. Но кроме того, Кубань должна отпускать за соответствующее вознаграждение довольствие и для других частей вооруженных сил на юге России в размере, определяемом главнокомандующим. Все равно специальное довольствие и продовольствие кубанских частей на других фронтах будет из общероссийских источников. Третье. Реквизиционные и ремонтные комиссии на Кубани будут закрыты, но возврата уже закупленных лошадей не будет. В армии огромный некомплект конского состава. Кроме того, число закупленных на Кубани лошадей не превышает числа лошадей, закупленных для кубанских частей корпус. Шкуро первым кубанским корпусом и Кавказской армией на территории вне Кубани. Четвертое. Неся все финансирование и распределяя захваченное по всем фронтам, при этом преимущественно на нужды того же фронта, где захвачено, главнокомандующий не может допустить организованного грабежа, в какой, несомненно, вылилось бы предложение. Пятое. Относительно откомандирования войска казаков уже отдано приказание за номером 58. Шестое. Вопрос о приеме вне казачьей части казаков, офицеров и казаков, по сношению штаглава с атаманом, но окончательное решение принадлежит главнокомандующему. Седьмое. О передаче мобилизации иногородних войск главнокомандующий категорически отклоняет генерал-лейтенант Лукомский. Тотчас по приезде в Царицын я решил проехать в конную группу, чтобы лично выбрать те части, которые предполагалось отправить в Екатеринодар. Генерал Покровский просил меня о назначении второго уманского полка, входившего в состав его корпуса. Мне было в то же время необходимо переговорить по целому ряду вопросов с только что вступившим в командование конной группой, командиром второго кубанского корпуса генералом Топорковым. Генерал Улагай За последнее время, под влиянием непрерывных тяжелых боев, окончательно изнервничался, переходил мгновенно от большого подъема к полной апатии, обижался и раздражался от всякой мелочи. Обидевшись по какому-то поводу на генерала Шатилова, генерал Улагай просил освободить его от командования корпуса. Я пытался его отговорить, однако ввиду его дальнейших настояний и, сознавая, что в настоящем его душевном состоянии он уже к работе мало пригоден, в конце концов согласился. На должность командира второго корпуса, взамен генерала Улагая, я ходатайствовал о назначении генерала Науменко я нашел полки значительно пополненными и в прекрасном виде однако из разговоров со старшими начальниками вынес убеждение что увеличившись численно части изменились в худшую сторону присланные за последнее время кубанью пополнения в значительной мере состояли из тех казаков которые в тяжелые июльские дни пользуясь безвластием в крае укрывались в тылу ныне эти шкурники вернулись значительно развращенные усилиями самостийников.